Глава двадцать четвертая Когда на следующее утро Огнезвезд выбрался из своей пещеры, в лагере уже вовсю бурлила жизнь. Кисточка вела свой отряд на обход границ. Песчаная буря возилась с синегласкиными котятами, которые в неистовом восторге скакали вокруг нее, готовясь впервые отправиться во враг для тренировок. Вместе с ними собирались пойти и невидимка с котятами Крутобока. В папоротниках они столкнулись с бурым, тащившим в зубах только что пойманную дичь. Огнезвезд поискал глазами Бурана и увидел, что белоснежный глашатый стоит возле колючего кустарника стеной окружающего лагерь и что-то озабоченно втолковывает угольку с ежевичкой. Заслышав приближение предводителя, Буран быстро обернулся. «Я подумал поручить этим молодцам осмотр стены, нет ли в ней каких прорех или повреждений, если кровавое племя доберется сюда...» Он не закончил, но глаза его были полны тревоги. «Отличная мысль!» — кивнул огнезвезд и невольно содрогнулся, представив, как кровавые воины прорываются сквозь стены лагеря на поляну. Краем глаза он уловил шорох в папоротниках, резко обернулся... и тут же изумленно переглянулся с Бураном. Из зарослей на поляну осторожно вышел Горелый, а за ним появился Ячмень. Черно-белая одиночка никогда раньше не появлялся в лагере лесных воителей. Огнезвезд оставил Глашатая заниматься стеной, а сам пошел к гостям. Завидев старого друга, Горелый смело бросился ему навстречу, а ячмень робко последовал за ним, бросая опасливые взгляды по сторонам. Весь его вид говорил о том, что он особо не рассчитывает на теплый прием. «Мы пришли поговорить с тобой», — выпалил Горелый. «Прошлой ночью на границе племени Ветра мы встретили Однауса, и он рассказал нам о биче и о кровавом племени», Лоснящаяся черная шерсть на спине Горелого стояла дыбом и даже потрескивала от волнения. «Мы хотим вам помочь, но самое главное, ячмень может кое-что рассказать о кровавом племени!» Огнезвезд с благодарностью кивнул одиночкам. «Я очень рад видеть вас обоих», — сказал он. «Наше племя будет благодарно за любую помощь. Давайте пойдем в мою пещеру и поговорим». Дружелюбное обращение огнезвезда несколько успокоило ячменя, и он уверенно направился за ним следом. Лучи утреннего солнца весело заглядывали через порог в уютную пещеру. Здесь было так спокойно, что огнезвезду захотелось забыть о биче и его кровожадных приспешниках. Но мрачные морды котов-одиночек служили живым напоминанием о черной тени, нависшей над всем лесом. «Что вы хотите мне рассказать?» — спросил он, когда гости уселись. Горелый продолжал оглядываться по сторонам, и в его взгляде отразилось что-то похожее на благоговение. Огнезвезд понял, что черный кот вспоминает синюю звезду, а может быть, девица тому, что котик, который тренировался бок о бок с ним, сам стал предводителем и занял место погибшей воительницы. Зато ячмень выглядел взволнованным и подавленным. Он растянулся на полу, подвернул под грудь лапки и торопливо заговорил. «Ты знаешь, Огнезвезд, я ведь родился на территории двуногих, я слишком хорошо знаю Бича и его компанию. Дело в том, что я... в общем, можно сказать, что я тоже был одно время воином кровавого племени». Огнезвезд насторожил уши. «Продолжай». «Самое первое, что помню, это, как я играю с братишками и сестренками на клочке голой земли», — смущенно пояснил Ячмень. «Мать учила нас охотиться и искать еду в отбросах двуногих. Чуть позже она показала нам, как защищать себя. Вас учила собственная мать? Не смог сдержать своего удивления огнезвезд. Всех сразу?» — Ячмень утвердительно кивнул. «В кровавом племени нет ни наставников, ни оруженосцев», — пояснил он. «Если сравнивать с вашими лесными порядками, то кровавое племя и племенем-то назвать нельзя. Коты слушаются бича только потому, что он самый сильный и самый жестокий, а костяк при нем вроде глашатая, поскольку выполняет за бича самую грязную работу». «Костяк?» — переспросил огнезвезд. «Это такой здоровенный черный с белым котище? Он тоже был у четырех деревьев». «Похоже, что он и есть». С отвращением кивнул одиночка. «Он негодяй, ничуть не лучше бича. Всех, кто осмеливается слушаться их приказов, изгоняют из кровавого племени или убивают». Огнезвездва все глаза смотрел на него. «А кто у них заботится о стариках и котятах?» Ячмень невесело усмехнулся. «Товарищи окотившиеся кошки кое-как охотятся для нее, пока она кормит котят», — объяснил он. Даже бич понимает, что если не будет котят, то всему племени придет конец. Что же касается стариков, больных или раненых, то они предоставлены сами себе. Там свои законы огнезвезд. Убей или будешь убит, охоться или подыхай с голоду. В кровавом племени нет места слабым. Каждый волосок на шкуре огнезвезда заходил ходуном при мысли о племени, в котором никто не заботится о слабых. где коты, отслужившие свою службу, умирают с голоду, когда не могут больше охотиться. «Но почему тогда эти коты поддерживают бича?» — в ярости крикнул он. «Как они могут подчиняться таким законам?» «Некоторым просто нравится убивать», — глухо ответил ячмень, устремив невидящий взор в какую-то недоступную огнезвезду даль. Другие слишком запуганы, чтобы уйти. Пойми огни звезд на территории двуногих только домашние коты могут жить так, как им вздумается. Остальным приходится выбирать, или они с бичом, или против него, причем те, кто против, долго не задерживаются на этом свете. Голый придвинулся ближе к своему другу и успокаивающе прижался щекой к его боку. Вот потому-то ячмень ушел от них. — взволнованно пояснил он. — Ты не стесняйся, ячмень, расскажи обо всем огнезвезду. — Да мне особо нечего рассказывать, — пробормотал ячмень, съежившись от неприятных воспоминаний. — Я не мог смириться с тем, что творил бич, поэтому однажды ночью просто сбежал. Я боялся, что Бич со своими воинами поймают меня, поэтому прошел всю территорию двуногих и перебежал через гремящую тропу. Я долго скитался, пока, наконец, не набрел на ферму, где смог зажить спокойно. Двуногие меня не трогают, они все равно своих мышей не едят». Ячмень замолчал, а принялся лихорадочно раздумывать над его словами. Рассказ одиночки лишь подтвердил то, что он и без того знал. Бич был очень жестоким и опасным противником. «Но должны же быть у бича какие-то слабости», — пробормотал он, пристально глядя на ячменя. «Я не верю в то, что с ним нельзя справиться». Ячмень опасливо наклонился к нему поближе. В том-то все и дело. Его сила и слабость одной природы огнезвезд. Самая страшная сила бича служит одновременно источником его главной слабости. Бич и его воины не верят в звездное племя. Огнезвезд растерялся, не зная, что и подумать. Причем тут звездное племя? Белохвост тоже ни во что не верит, но продолжает оставаться верным грозовому племени. Что же имеет в виду ячмень? «У кровавого племени нет целителя», — продолжал Ячмень. «Я же говорил, они не заботятся о стариках и больных, они не верят в звездное племя, не видят никаких знаков и не могут их истолковать». «Значит, они не следуют воинскому закону?» — спросил огнезвезд и тут же понял, насколько глуп его вопрос. Разве то, что рассказал ему Ячмень, и все, что он видел собственными глазами, не служило на него ответом? «И после этого ты говоришь о том, что в этом их слабость? Насколько я понимаю, они могут делать все, что пожелают, и ни закон, ни честь им, ни помеха». «Так-то оно так», — согласился Ячмень. «Но посуди сам, огнезвезд, кем ты можешь стать без воинского закона? Только таким же кровожадным убийцей, как Бич, если повезет даже более сильным, и убить его, но кто ты такой без веры в звездное племя?» Он пристально посмотрел в глаза огнезвезду, и тот почувствовал, что у него голова идет кругом. Рассказ кота-одиночки внушил ему еще больший страх перед кровавым племенем, но в то же время посеял в душе слабую искорку надежды. Огнезвезд чувствовал, что устами ячменя звездное племя пытается сказать ему что-то очень важное, чего он пока никак не может понять. «Спасибо, ячмень!» Тихо вздохнул он. «Я подумаю над тем, что ты мне рассказал. Знай, я никогда не забуду того, что ты пытался помочь нам». «Так это еще не все!» — крикнул Горелый, вскакивая с пола. «Одноуз сказал, что через три дня, вернее, уже через два, вы будете сражаться с кровавым племенем. Мы пойдем с вами». Огнезвезд, разинув пасть, уставился на него. «Но вы же одиночки!» — пролепетал «Он». Это не ваш спор и не ваша битва. Посуди сам огнезвезд», — устало понурился ячмень. «Как ты думаешь, сколько мы продержимся, если бич со своей бандой возьмут власть над лесом? Да им потребуется четверть луны на то, чтобы разузнать про нашу ферму, полную жирных мышей. Тогда нам тоже придется уходить или погибнуть». «Уж лучше мы будем сражаться вместе с друзьями», — тихо сказал Горелый. «Спасибо, друзья». Пролепетал огнезвезд, до глубины души, тронутой их верой и преданностью. «Все грозовое племя будет глубоко признательно вам». «Чего уж там!» — смущенно проворчал ячмень. «Я не воин и не лесной кот. Я хочу всего лишь до конца своих дней мирно жить на ферме. Да вот только не будет мне никакого мира и покоя, пока кровавое племя не уберется во свояси. И нам тоже». «Повел ушами огнезвезд. До тех пор, пока бич остается в лесу, ни у кого из нас нет будущего». Огнезвезд распрощался с горелым и ячменем и направился в песчаный овраг, чтобы посмотреть, как идет тренировка. Выйдя из лагеря, он заметил спускающихся с холма Долгохвоста с Белоснежкой и решил подождать их внизу. «Есть новости?» — нетерпеливо спросил он. Долгохвост кивнул, отдуваясь. «Мы прошли вдоль границы племени теней до самых четырех деревьев», — доложил он. «С их территории сильно несет кровавым племенем, так и шибает в нос, даже через гремящую тропу чувствуется». «Значит, они укрылись где-то там», — заключила Белоснежка. «Очень возможно», — задумчиво протянула огнезвезд. «Но куда в таком случае подевалось племя теней?» «Именно об этом я и подумал», — возбужденно блестя глазами воскликнул Долгохвост. «Мы учуяли их след возле четырех деревьев. Судя по запаху, множество котов шли вместе в одном направлении. Я так понял, они ушли на земли речного племени». «Значит, отправились к своим союзникам, речным воинам», — кивнул огнезвезд. «Интересно, как их там приняли?» «Теперь, после смерти звезда Цапа, пятнистая звезда могла попытаться вернуть себе утраченную власть». Огнезвезд встряхнулся, отгоняя ненужные мысли». У него своих дел по горло. Не хватало еще пятнистой звезде заботиться. «Спасибо, Долгохвост», — кивнул он. «Это очень важное сведения. Идите, поешьте и отдохните». Долгохвост кивнул и скрылся в папоротниках. Белоснежка молча последовала за ним. Огни звезд проводил их взглядом, и только когда кончик белоснежкиного хвоста скрылся в бурой листве, развернулся и направился во враг. Крутобок сидел на гладком выступе скалы и зорко наблюдал за оруженосцами. Увидев огни звезда, он лишь молча пошевелил ушами. «Как успехи?» «Лучше и быть не может», — искренне ответил Крутобок. «Жаль, бич не видит наших ребят. Не то уже сегодня умчался бы к себе в город, зажав хвост между лапами». Желтый взгляд крутобока горел упрямо решимостью, которую Огнезвезд видел в его глазах в ту пору, когда серый воин защищал свою запретную любовь к серебрянке. Внезапно Огнезвезду захотелось рассказать другу о том, что он видел серебрянку в своем вещем сне возле лунного камня, но он вовремя осекся. Он знал, что его рассказ нисколько не уменьшит тоску крутобока. Красавица Серебрянка умерла. И Огнезвезд горячо надеялся, что пройдет еще очень много времени, прежде чем Серый Воин последует за ней в Звездное Племя. «В любом случае, — продолжал Крутобок, — мы лучшие бойцы во всем лесу!» Он снова уставился на оруженосцев и вдруг нахмурился, глядя на сражающихся Ежевичку и Терновника — «Погоди-ка, я должен показать ежевичке, как лучше действовать когтями!» Он спрыгнул со скалы и понесся подно дну оставив огнезвезды в одиночестве. Обернувшись, предводитель увидел, как горностайка и безух настороженно кружат друг против друга, выжидая удобный момент для прыжка. На другом краю оврага песчаная буря занималась с синегласкиными малышами. Огнезвезд подошел поближе и услышал ее ласковый голос — «А теперь представьте, что я кровавый воин, который только что ворвался в наш лагерь. Покажите, что вы будете делать...» Ее последние слова были заглушены отчаянным визгом медянки. Малышка высоко подпрыгнула и изо всех сил впилась зубками в золотистый хвост песчаной бури. Воительница резко развернулась и угрожающе занесла лапу с втянутыми когтями, но прежде чем она успела сбросить медянку, чернушка с капелькой дружно накидывалась. кинулись на нее сзади. Золотистая кошка повалилась на землю и скрылась под визжащими малышами. Когда огнезвезд подошел ближе, песчаная буря уже скинула с себя котят, ее зеленые глаза весело сверкали. «Ну и молодцы!» — заметила она. «На месте кровавого воина я бы убежала от вас без оглядки». Она повернулась к огнезвезду и радостно воскликнула «Привет! Видишь эту троицу? Через несколько месяцев они станут отличными воителями! Я в этом ничуть не сомневаюсь», — откликнулся огнезвезд. «У вас здорово получается», — похвалил он котят. «Никто не сможет натаскать вас лучше, чем наша песчаная буря». «Когда я стану ученицей, я хочу, чтобы песчаная буря была моей наставницей», заверещала неугомонная медянка. «Можно огнезвезд?» «Нет уж, пусть она будет моей наставницей», подскочила Чернушка. «А вот и нет, пусть будет моей», пропищал Капелька. Песчаная буря весело заурчала, покачав головой. «Это уж пускай огнезвезд решает, кого дать вам в наставники. А теперь покажите предводителю, как вы умеете защищаться». Огнезвезд смотрел, как котята возятся на песке, показывая, как будут нападать и защищаться. Несмотря на волнение, малыши все-таки сумели запомнить то, чему научила их песчаная буря. Они ловко уклонялись от ударов, размахивали лапами и, стремительно налетая, кусали воображаемых противников. «Они такие славные!» — понизив голос, шепнула песчаная буря на ухо огнезвезду. «Особенно маленькая медянка. Я бы не отказалась, если бы ты дал мне ее в ученицы. Она будет твоей, как только подрастет. Слово предводителя». — пообещал огнезвезд, влюбленно глядя на подругу. Только до поры до времени никому ни слова. Он знал, что все они, и он, и песчаная буря, и котята, и все грозовое племя, стоят на пороге смерти, но все равно не мог сдержать порыва гордости. Огнезвезд прижался щекой к щеке песчаной бури и тихо прошептал «Мы победим, я в этом уверен». Песчаная буря ничего не сказала, — Лишь с любовью и нежностью посмотрела на него. Оставив ее продолжать занятия, Огнезвезд отошел к дальнему краю оврага, где тренировались Белохвост, Яролика и Уголек с дымом. Яролика как раз повалила дыма на землю, и он азартно кричал, отплевывая песок, «Я даже не понял, как ты это сделала! Ну-ка, покажи еще разок!» Яролика припала к земле, но тут же выпрямилась, увидев приближающегося предводителя. Белохвост, высоко задрав хвост, бросился навстречу огнезвезду. Ты видел? с гордостью спросил он. Еролика сражается, как настоящая воительница. Я тоже хочу взглянуть, попросил кошку Огнезвезд. Говорят, это что-то новенькое. Еролика взволнованно посмотрела на него своим единственным глазом и снова приняла боевую стойку. Дым попытался напасть на нее со стороны, которой она ничего не видела. Но Яролика вертелась на месте, ни на миг не выпуская его из поля зрения. Внезапно она прыгнула, проскользнула под расставленными лапами воина и с силой ударила его по задним ногам, так что дым кубарем покатился по песку. «Теперь тебя надо звать Пыль, а не Дым!» — рассмеялся Белохвост, глядя, как бурый воин хмуро отряхивается. «Отлично, Яролика!» Искренне восхитился огнезвезд и еле заметно повел ушами, давая знак белохвосту. Белый воин тут же подошел к нему. «Я искал тебя», — быстро сказал огнезвезд. «Хочу навестить принцессу. Думаю, ты не откажешься составить мне компанию». «Собираешься предупредить ее?» — насторожил ушки белохвост. «Да, раз кровавое племя поселилось на территории племени теней, принцесса тоже подвергается опасности. Я знаю, что она редко выходит в лес, но тем не менее... «Я иду с тобой!» — крикнул Белохвост и отошел предупредить Яролику. Огнезвезд на бегу попрощался с Крутобоком, и двое воинов выскочили из-за врага. Вскоре они были уже в высоких соснах. Неяркое солнце озаряло груды пепла, оставшиеся после пожара. Редкая травка, успевшая пробиться из залы, давно засохла и съежилась от холода. Вокруг не было ни звука, ни запаха дичи. Огнезвезд снова подумал о том, что даже без всякого кровавого племени этот сезон голых деревьев обещает быть особо тяжелым. Когда они приблизились к жилищу двуногих, где обитала принцесса, огнезвезд даже просиял от радости. Сестра преспокойно сидела на заборе, подставив спинку солнышку. Завидев вышедшего из кустов на открытое пространство огнезвезда, принцесса радостно мяукнула и спрыгнула с изгороди. Следом за предводителем из зарослей показался и белохвост. Огнегриф! Урчала принцесса и терлась подбородком о рыжий бок брата. «Ах, и Белохвост тоже с тобой! Как же я рада вас видеть, мои хорошие! Как поживаете?» «Отлично!» — коротко ответил огнезвезд. «Он теперь наш предводитель!» — похвастался Белохвост. «Зови его огнезвездом!» «Предводитель? Вот это да!» — радостно заурчала принцесса. Огнезвезд знал, что сестра искренне гордится им, хотя ничего не понимает в его жизни. Откуда ей знать, что значит быть предводителем? Разве ей ведомо, что помимо чести это еще и каждодневная тоска по синей звезде и невыносимое бремя ответственности и постоянный страх совершить ошибку? «Ах, как я рада за тебя!» — ворковала принцесса. «Но почему вы оба такие тощие?» Тут же нахмурилась она, пристально рассматривая сына и брата. «Вы хорошо едите?» Этот вопрос поставил огнезвезда в тупик. В эти голые деревья все грозовое племя жило в впроголодь. Но откуда принцессе знать о трудностях охоты, если двуногие каждый день доверху наполняют ее мисочку? «Отлично!» Нетерпеливо фыркнул Белохвост, прежде чем Огнезвезд успел ответить. «Мы пришли к тебе по делу, мама. Сиди дома и держись подальше от леса. Тут бродят злые коты, ясно?» Огнезвезд раздраженно покосился на племянника. Они пришли сюда не запугивать принцессу, а осторожно предупредить ее. «Вечно Белохвост все портит своей торопливостью». «В лес пришли коты с территории двуногих», — пояснил он, ласково прижимаясь к пестрому боку принцессы. «Они очень мерзкие и злые, но тебе нечего их бояться». «Так я же видела, как они ж тут под деревьями», — понизив голос, взволнованно сообщила принцесса. «И слышала, что о них рассказывают соседские кошки. Говорят, эти чудовища даже собак и котов убивают, можете себе представить». «Это чистая правда», — хмуро подумала огнезвезд, вспомнив утыканный зубами ошейник на шее бича. «Но страшнее всего то, что очень скоро на совести бича появятся убитые грозовые коты». «Рассказчики любят приукрашивать», — как можно увереннее сказал он. «Тебе не о чем беспокоиться, но будет лучше, если ты пока посидишь в саду за забором». Принцесса пристально посмотрела ему в глаза, и Огнезвезд понял, что на этот раз его легкомысленный тон не убедил сестру. — Пожалуй, я так и поступлю, — пообещала она, — и предупрежу остальных домашних котов. — Вот это правильно! — одобрил Белохвост. — И ни о чем не беспокойся, мы скоро вышвырнем кровавое племя из нашего леса! — Кровавое племя? — вся дрожа повторила принцесса. — Огнезвезд! — «Ты что-то утаиваешь от меня? Скажи честно, вам угрожает опасность?» Огнезвезд молча кивнул. Сейчас ему не хотелось говорить с сестрой, как с изнеженной дурочкой, не способной вынести тяжесть правды. «Да», — глухо ответил он, — «кровавое племя дало нам три дня на то, чтобы покинуть лес. Мы не собираемся уходить, а значит, придется сражаться». Принцесса продолжала, не отрываясь, задумчиво смотреть на брата. Шевельнув кончиком хвоста, она легонько дотронулась до шрама на его боку, оставшегося от раны, полученной в какой-то давно забытой битве. Внезапно огнезвезд впервые увидел себя таким, каким видит его принцесса, мускулистым, тощим и взъерошенным, покрытым боевыми шрамами, служащими постоянным напоминанием о трудностях лесной жизни. «Я знаю, ты сделаешь все, что от тебя зависит», — еле слышно проговорила принцесса. «Твоему племени очень повезло с предводителем, брат». «Хотел бы я, чтобы ты оказалась права», — вздохнула огнезвезд. «Никогда прежде нам не грозила такая страшная беда. Но ты справишься с ней, я знаю». Принцесса провела языком по уху брата, и крепко прижалась к его рыжему боку. Огнезвезд чувствовал исходящий от нее запах страха, но принцесса держалась спокойно, ее красивые глаза были непривычно серьезны. «Возвращайся ко мне целым и невредимым, огнезвезд!» прошептала она. «Пожалуйста!»